глава 11 Здорово гунар а где хельми хозяина аддали я нашел у лошадей проверяющим копыта своих транспортных средств Хотел пошутить насчет очередного ТО... но по понятным причинам воздержался о привет азги он вчера с утра пораньше на охоту отправился а ты с ним договаривался что ли удивился тот блин как неудачно то не а я мотнул головой черт -то тогда как то по дурацки расстались слушай а когда он вернется кто ж его знает пожал плечами гунар я ему брата не пастух «Может, сегодня, может, завтра». «Понятно», – протянул я. «Вот черт, весь день на смарку. Вот чем сейчас заняться? В голове рой вариантов. Рвануть за рыбой? Да я туда теперь только под вечер заявлюсь. Устроить тренировку? Пара комплектов одежды на смену у меня была. Плюс полотенце можно и потренить». С другой стороны, подтринять я и на пастбище могу, тем более надо сеть доделывать. Кстати, Асгер, гунар вновь вернулся к обихаживанию лошадей. Коль мне рассказывал, что ты копье хотел, да у него хорошего дерева на древко не было. Я рассеянно кивнул. Интересно, когда это я хотел копье? В прошлый раз за топором приходил». а про он разговор заводил. «Я завтра еду к продавцу дерева, нужны доски то да сё». Хельми заикался, что ему древесина на новый лук нужна. Я навострил уши. «Может, что для тебя взять?» «Опачки! Да это я удачно заскочил на огонёк!» В голове тут же развернулся список. гунар слушай!» А можешь взять меня с собой, тебе ж наверняка помощники нужны будут. Помощники у меня есть, пожал плечами Гуннер. Вот гадство. Но если хочешь, поехали. В итоге до вечера я так и завису в усадьбе. Помогал Гуннерам по хозяйству, немного позанимался. Гуннер показал, как кидать метательные копья, то ли дротики, то ли с улицы. более короткие, чем боевые, наверное, всего полтора метра и с узким граненым наконечником, с непривычки правое плечо к вечеру болело и рука отказывалась подниматься. А во время ужина ко мне подошла грета Честно говоря, весь день, что провел в усадьбе, когда периодически проходил мимо девушки, я нет-нет, да и бросал взгляд на сидящую за неизменной прялкой грету но духу заговорить так и не набрался. Хотя мне больше нравится версия, что я был безумно занят, а вот в свободное время уж точно вытащил бы ее на разговор. Так бы все сложилось или нет, не знаю, но грета проявила инициативу раньше. Здравствуй, Асгер. Девушка поставила передо мной миску с кашей, когда все расселись за стол и женщины принялись накрывать. «Привет, грета Оттаяла, в душе шевельнулась надежда, но не могла не оттаять. Здесь же у нее никаких вариантов, а тут я, можно сказать, красавицы отличная партия. «Ты уделишь мне время после еды?» Глаз не поднимает, голосок чуть дрожит. Я улыбнулся самой милой улыбкой, что была в арсенале. «Конечно, для тебя хоть всю ночь!» «Всю ночь не надо», — сказала тихим голосом, чуть качнув головой, и отошла. «Вот зараза, и что думать? Она мириться собирается или что? Сообщать о разрыве? Так мы вроде не в отношениях. Ну да, спали вместе, и что? Не поняли друг друга, разбежали сиделов-то. Ладно, — решил я, — не буду забивать голову, что скажет, то и скажет». Не пырнет же за поруганную честь. Вообще-то я рассчитывал, что мы тихо-мирно пошепчемся где-нибудь в углу общей комнаты, когда после ужина все займутся своими делами, кто будет чинить что-нибудь по мелочи, обувку там или одежку, кто слушать рассказы Эгеля, неизменно собиравшего вокруг себя голдящую толпу местной ребятни. Детей хозяева отдали и их работников. гунар с Колем и парой старших работников усядутся за кувшином горячего меда, а мы могли бы под общий звуковой фон спокойно поговорить. Но Грета потащила меня на улицу, пришлось накинуть плащ. Мы вышли из дверей и уселись тут же на поленницу. «Скажи, Асгер, ты твердо решил стать воином-похотником?» Хоть девушка и была в толстом плаще, я попытался накрыть ее дополнительно полой своего, заодно и приобнять. «Конечно, малышка!» «Асгир, Асгир!» – покачала головой Гретта, но не отстранилась. «Какой же ты еще, по сути, ребенок!» «Этот, как ты говоришь, ребенок, уже взял свою первую жизнь!» Мысленно поморщился, прозвучало как-то слишком пафосно. Похоже, и девушка это оценила, печально улыбнувшись. «Значит, ты все-таки хочешь прожить жизнь в надежде попасть после смерти не как мы все к Хель, а усесться за пиршественным столом Одина?» э как? А разве не за добычей и богатствами плывут орки, хирдманы и хольды в заморские набеги?» «Разве не для того, чтобы жить припеваючи, не занимаясь тяжелым крестьянским трудом? Счет я как-то не смотрел на данный вопрос под таким углом. Я хочу, чтоб моя любимая женщина ни в чем не нуждалась, и чтоб мои дети не страдали от голода, если хлеб не уродится. Для этого не нужно ходить в походы». «С видом, будто знает жизнь лучше меня», – улыбнулась Грета. «Надо просто упорно трудиться, а для этого у тебя все есть. Ты настойчив, ты умен. Да лет через пять у тебя будет собственный дом в Борге, и даже самому не надо будет выходить в море. Наймешь работников, построишь лодки». «Ага-ага», – ухмыльнулся я в душе, – «где-то я это уже слышал». Работай упорно, вернее то и у тебя все будет. Китайская тачка в кредит, ипотечная однука в бирюлях, и даже разик в год сможешь в Турции пузико погреть. Ну нафиг, я хочу большего. Перед глазами мелькнул ярло в дом. Сам Рагнар, непринужденно раскинувшийся на скамейке в окружении верных псов, помотал головой, отгоняя видение. «Стоп, стоп, стоп! Я просто хочу домой!» «Не веришь?» — по-своему истолковала мой жест Гретта. «Верю, верю, милая!» — поспешил ее поправить я. «Но Волхала дороже!» — кивнула, будто за меня все уже решила девушка. «Блин, да какие же вы одинаковые!» Прям захотелось крикнуть ей в лицо. «Сама придумала, сама и обиделась!» вот что асгер произнесла грета каким то другим тоном мягко выворачиваясь из под моей руки мне надо подумать ты же дашь мне на это время ага кивнул я спокойно хоть в душе все возликовало она встала легко чмокнула меня в губы прости сегодня я к тебе не приду знаешь у женщин бывают дни знаю родная конечно знаю «Несколько дней потерпеть можно, если все налаживается». Захотелось вскочить, схватить ее в охапку, кружить, смеясь, завалиться в сугроб. «Ну, слава богу, отмерзла! Будет, будет у меня такой нужный бэбик! Я все-таки выйду летом в поход! Странник, ты меня там еще не заждался?» Уже засыпая, подумал, «Да что я, свинья, что ли, неблагодарная? Конечно, возьму грету в официальные жены, буду содержать и обеспечивать всем, пока не найду тот остров, и обязательно нужно оставить ей побольше денег, когда соберусь отсюда сваливать. Не хочу, чтобы она в чем-то нуждалась». Утром, ни свет, ни заря, только перекусив холодными остатками ужина да взяв еды с собой, мы отправились в дорогу. Мы – это гунар Коль, Стейн, тоже работник Гуннара, долговязый орка лет за сорок, и я. Ехали на лошадях, как раз на всех хватило, но прихватили лыжи в поклажу, ибо предполагалось, что обратно четвероногие будут тянуть весьма увесистый груз. У всех, кроме меня, с собой были небольшие щиты и тяжелые копья с толстыми древками. Под неторопливый шаг лошадей я впал в полудрему, размышляя, как же мне достать лодку. Оценить ее размеры точно не получалось, ибо под водой восприятие искажается, да учитывая почти полное отсутствие освещенности целиком я ее не видел. «Не рассчитываю, что это, окажется, большая посудина. Откуда ей здесь взяться? Да и к лучшему. С большой мне потом будет сложнее управиться». «Чья она? Рыбачья?» «Да не, вроде же говорил, что горячий ручей ядовитый, а значит и фьорд, в который он впадает, тоже. Значит, местные не должны были в нем ловить». «Интересно», — ухмыльнулся про себя, — Что будет, узнай местные, откуда моя рыбка. Перестанут покупать, да ну нафиг, успокоил сам себя. Если хотя бы до лета не узнают, то там или можно будет говорить, ну видите, никто ж не умер. Впрочем, если все пойдет так, как я планирую, летом мне будет уже глубоко наплевать и на рыбу, и на мнение о ее качестве местного населения. «Так кто же ты? Неведомый владелец уже почти что моей лодки. Контрабандист? А что? Место тихое, пляж с берега не видно, я проверял. Кстати, надо пошариться по округе, может, склады какие найду? Тайные?» «Эх, хорошо бы!» «Я вспомнил разговор с гоблином, но точно-точно...» доставляли контрабанду в обход контролируемых Ганзой портов. Да что-то случилось. Может, гоблины вычислили и накрыли лавочку, может, сам перевернулся. И хорошо бы в лодке оказалось что-нибудь ценное, но водостойкое. Хм, что, к примеру? Вспомнилась старая комедия «Золото-бриллианты». Это вряд ли. Нафиг здесь они. Ладно, достану, увижу. А может, это шпион какой был? Испуганной птицей метнулось сознание, типа была эта дорожка натоптанная, по которой резидентов на орочи остров забрасывали, как ввяжусь в чужую игру ненужным свидетелям. Но тут же успокоился. Это я современных мне шпионских фильмов пересмотрел. Тут же «Дикие времена». Ни тебе контрольно-средовых полос, ни пограничников с мухтарами, ни патрульных катеров. хрен что ломать голову? Достану лодку и все увижу, главное достать. Над этим я и ломал голову. Как? Как вообще поднимают затонувшие суда? Что-то вроде читал про герметизацию корпуса и откачивание воды. Дескать, судно, получив положительную плавучесть, само всплывет. Не смешно. Это же лодка. Дальше. А если привязать к ней много бурдюков и накачать их воздухом? Ммм. Допустим, много бурдюков я просто куплю. Чем качать? Легкими и как? Нырнул, выдохнул в бурдюк, всплыл на выдохе? Дальше. «А что, если соорудить плод? Большой, типа катамарана?» «Точно! Два плота, связанных меж собой жердями. На жерде лебедку и только крути ручку. Блин, Гера, ты хоть знаешь, как лебедку сделать?» «Мозги тут же начали накидывать варианты. Барабан...» «Ммм... Mm, ну, допустим, сделаю...» Щиты же круглые делают. Вот тебе и два блина, между которыми только перемычек из жердей наделать. Что еще? Нужно какую-нибудь трещотку, чтобы в обратку не раскручивался. Ладно, это тоже придумаю как. Но ведь суть лебедки в том, чтобы изменить прилагаемое усилие. Типа маленький барабанчик я кручу быстро. но с малым усилием, а на большой передается большое усилие, но крутится в час по чайной ложке. Черт, для этого нужны какие-нибудь зубчатые ремни, звездчатые передачи. И почему я с детства в компах время просиживал? Нет, чтоб какими-нибудь машинами заниматься, в гаражах зависать. Впрочем, зря я на себя наговариваю. порой прошлое бесцельное блуждание по интернету сейчас сказывается всплывающей крайне полезной инфой привал протяжно возвестил ехавший первым гуннар и направился к небольшим зарослям нифига ж себе это сколько мы так ехали глянул на небо как всегда низкие тучи с зимой корыцеставшие еще ниже солнца не видно Но светло уже давно. Местность все такая же. Холмы да овраги, да встречающиеся заросли корявых деревьев. Коней не расседлывали, но подпруги ослабили. Кормить тоже не стали. Лошадки сгрудились в сторонки и принялись раскапывать снег копытами. Интересно, найдут что-нибудь? Наломали веток, запалили костерок, сверху пристроился медный котелок. Вот еще один пункт моих планов по закупкам ништяков, но постоянно отодвигаемый куда подальше. Все же в кожаном приходится греть не на открытом огне, а над углями, да и привкус кожа дает своеобразный. Я хоть и привык уже, тем более и фляга у меня кожаная, но будет возможность, заменю. Обязательно. Поразмялся, наклоны, скрутки, приседания. Как же затекло тело, все-таки сколько мы проехали. Далеко еще, подошел я к гонору, который раскидал ногами снег, постелил на землю, снятое с поклажи одеяло и уселся к костру. Почитай еще столько же. М да понятней не стало. Стал устраиваться рядом с Колем. Он также сел у костра, воткнул в снег копье. «Можно?» – протянул руку я. Кузнец молча протянул его мне. Интересно, Хельми для тренировок давал мне другое. У этого древка была слегка потолще и короче, но за счет наконечника общая длина оставалась такой же, как и на уже знакомых мне копьях. А вот сам наконечник однозначно заслуживал внимания. Длинный, около 30 сантиметров, и широкий в основании, он напоминал большой кинжал, а еще у него в районе втулки были, было, даже не знаю, как назвать, как будто небольшая металлическая перекладина, и самое главное, наконечник был так же, как и мой сакс мозаичным, как местные называли то, что в моем мире звалось Дамаском. лас я провел пальцами по металлу нравится прищурился коль да выдохнул я возвращая копье обратно не разбираюсь в копьях но наконечник великолепен тут я не лукавил, желая подмазать владельца за последнее время насмотрелся на местные железные поделки На их фоне и мой, казалось бы, простенький нож и этот наконечник смотрелись вершинами технологий. Многослойная сталь сердечника, темные полоски наваренных лезвий, металл тщательно отполирован. Не до зеркального блеска, конечно, но следов ковки, как на моем топоре и в родином свинорезе, не было. Коль расплылся в довольной улыбке. Это я еще во времена своей юности сковал. Оно со мной немало пространствовало. И ведь не соглашается продать бирюк старый, усмехнулся третий наш спутник. и Я его не продам. Кузнец любовно провел ладонью по темной древесине древка. Со мной пойдет. Туда. Он поднял глаза к небу вслед за легким, почти незаметным дымком костра. Пусть другие Эйнхерии завидуют. «Не боишься?» – ухмыльнулся Стейн, что и владелец Гунгера почувствует себя уязвленным. «Брось!» – отмахнулся Коль и поморщился. «Отец битв не обидчив!» «Слушай, Коль!» – спросил я. «А зачем такой длинный наконечник? Это же почти что меч!» «Да мечи есть!» Согласился кузнец. Этим копьем не только колоть, им и рубить можно. Только тогда в две руки надо брать. Например, нужно обозначить в лицо. Твой противник закроется щитом, и в этот момент ты раз и отрубишь ему ногу. Кузнец проделал указанные эволюции. Смотрелось зачетно. Затем кузнец опять повернулся ко мне. Это называется крылатое копье Асгер. Видишь эти крылья? Он показал нам маленькие отростки у втулки. Хм, при некотором воображении их действительно можно было признать за крылья. Зачем они? Зачем? Прищурился кузнец. Смотри, вот ты насадил врага на копье. Не вставая, он ловко изобразил коротким кали, бросил взгляд на меня. «Или не врага, или медведя. Если у тебя нет ограничителя, твоя жертва сможет насадиться на древко глубже и зарубит тебя, или медведь достанет лапой». «А зачем ему насаживаться?» «А что ему еще остается?» – удивился Коль. «Ему же поют валькирии, и жить осталось меньше вздоха. Так почему бы не прихватить с собой врага?» «О такой смерти скальды будут петь веками!» От этих слов меня передернуло. «Пусть уж лучше враги умирают!» Довольно громко пробормотал я себе под нос. Мужики рассмеялись. «Это правильно! Пусть уж лучше враги!» «Но, Асгер!» – подмигнул мне Коль. «Все умирают!» И дальше он процитировал нараспев. «Глупый надеется смерти не встретить, коль битв избегает. Но старость настанет, никто от нее не сыщет защиты». Что-то мне резко захотелось поменять тему. «Слушай, гунар я повернулся к Кадалибонду. Ты говорил, что Хельми просил ему дерево привезти на новый лук «Просил», — кивнул Гуннер, «А это что? Какие-то особые сучья или там жерди? Я вспомнил боевой лук Хельми, похоже, он все-таки не из ветки». «Увидишь», — хмыкнул хозяин Адаля. «Блин, как же ты многословен сегодня!» «Охотничий лук действительно из ветки делают», — подал голос Стейн. «Нужна длинная, и чтоб других сучьев на ней не было». Та сторона ветки, что к дереву обращена, будет спинкой, внешняя, живот, а боевой делают из целого бревна, продолжал доселе незнакомый мне работник Гуннера, подливая себе в кружку из котелка. Раскалывают бревно так, чтобы на заготовку пошли сразу два слоя, сердцевина, дерева она помягче, будет спинкой, а на живот нужны волокна из заболонии. То, что вокруг сердцевины дерева, заболонь твердая и не будет расслаиваться, когда лук сгибают. Ну и ну, который раз сталкиваюсь с тем, что эти древние технологии потехнологичнее иных наших будут, или, по крайней мере, моих представлений о них, раньше думал, нашел в лесу палку поровнее, согнул веревку, натянул, получил лук, стреляя себе зверей и птичек. «Подскажи, а много луков из бревна может получиться?» «Не луков, заготовок», – поправил меня Гуннер, наконец, включившийся в разговор. «Оттаял, видно. Лук из заготовки еще может и не получиться. А заготовок?» Он что-то прикинул в уме. «Из тех, что у Ингвара берем, только две. А зачем тебе?» «Да понимаешь», – я замялся. «Я тоже себе хочу лук сделать. Можем еще и мне такое бревнышко купить». Мужики переглянулись. «Зачем тебе такой? У Ингвара должны быть заготовки и на охотничьи луки. Кстати, тебе же Хельми предлагал свой старый. Может, пока его возьмешь? А как решишь, что нужен помощнее, тогда и купим. Все равно за зиму еще не раз за лесом будем ездить». «Да не», – мотнул я головой, – «спасибо, конечно, за предложение, но мне тугой нужен, как у Хельми». И, несмотря на полезшие вверх брови Гуннара, добавил, «или даже потуже». «Потуже?» – Адальбонд чуть не поперхнулся, снова переглянулся с мужиками. «Ты ж пробовал натягивать, Хельмин! Ну, просто поверь мне, гунар «Ладно», – вздохнул тот. «Твое дело!» И развел руками.